Глава вторая. О содержании второй и третьей книг. Итак, мы и обещали сказать кое-что против тех, которые поражение Римской Республики приписывают нашей религии, и рассказать о тех, какие только и настолько могли припомниться, бедствиях, которые обрушились на Рим или на находящиеся под его властью провинции, прежде чем запрещены были их жертвоприношения. Все эти бедствия они, несомненно, приписали бы нам, если бы наша религия уже и тогда была им известна и запрещала им, как теперь, их святотатственные культы. Эту задачу мы постарались выполнить во второй и третьей книгах. Во второй, когда говорили о зле нравственном, которое следует почитать злом или единственным, или величайшим, а в третьей, когда шла речь о бедствиях, которых одних страшатся люди глупые, то есть о бедствиях телесных и внешних, которые весьма часто терпят и люди добродетельные. Между тем, как то зло, которое делает их самих злыми, они переносят не только терпеливо, но и охотно. И как мало сказали мы об одном только Риме и его империи, далеко не все даже из времен предшествовавших Цезарю Августу. А что было бы, если бы я захотел припоминать и перечислять не те бедствия, которые причиняют люди друг другу, каковыми являются опустошения и разгромы воюющих, а те, которым подвергается земная жизнь от действия мировых стихий, чего слегка касается Апулей в одном месте своего сочинения о мире, говоря, что все земное подвержено изменениям, превратностям и разрушениям. Он говорит, воспользуясь его же словами, что в результате мощных землетрясений разверзалась земля и были поглощены города вместе с их жителями, что внезапными дождями были смыты целые области, что такие области, которые прежде были континентами, обращены были в острова, а другие, вследствие понижения уровня моря, сделались легко проходимыми для пешеходов что ветрами и бурями были разрушены города, что облака производили пожары, от которых гибли испепеленные ими восточные страны, а страны западные подвергались подобно уже катастрофам от воды, просачивавшейся из земли и затоплявшей местности, что из развершихся на вершинах этнократеров под действием небесного огня устремились некогда по ее склонам потоки огненных рек, Если бы я захотел перечислять эти подобные им бедствия, о которых рассказывает история, окончил ли бы я когда-нибудь повествование о том, что случалось в те времена, когда религия Христа еще не обуздывала их суетных и гибельных для истинного спасения верований? Я обещал также показать, за какие их нравы и по какой причине Истинный бог, во власти которого находятся все царства, благоволил способствовать увеличению их империи. И как мало оказали им помощи, или лучше, как много повредили им своей ложью и обманом те, кого они считают богами. Об этом я считаю нужным говорить теперь. Преимущественно же буду говорить о расширении Римской империи, Ибо о том, сколько зла причинила их нравам вредная лживость демонов, которых они почитают богами, мною немало уже было сказано во второй книге. Во всех же трех оконченных книгах, где это представлялось удобным, мы старались указывать, сколько и каким именно образом посредством имени Христова, которому варвары вопреки военным обычаям воздавали так много уважений сколько и каким образом среди бедствий войны оказал помощи добрым и злым Бог, который заставляет свое солнце светить на добрых и злых и попускает идти дождям на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45